Каким ветром вас сюда занесло, падре, спросил Алькальт. С Сармонтера, откровенно сказал падре. Этому человеку нужно исповедаться. Он изолирован, сказал Алькальт. Завтра после юридических формальностей можете его исповедать. В понедельник необходимо его отправить. Он в заключении уже двое суток заметил падры. А я с этим зубом 2 недели выпылил от Кальт. В полумраке комнаты начали гудеть москиты. Падры Анхель посмотрел в окно и увидел, над рекой плывёт ярко-розовое облако. А как быть с едой, спросил он? Калькальт вылез из ГМК, и пошёл к балкону закрыть дверь. "Свой долг я исполнил", ответил он. "Но сесар Монтере не хочет, чтоб беспокоили его жену, а гостиничную пищу не ест". Алькальт принялся распылять в комнате инсектицид. Падре Анхель полез в карман за носовым платком, чтоб прикрыть нос, но вместо платка нащупал смятое письмо. "Ах!" воскликнул падре, пытаясь пальцами разгладить письмо. Алкайд остановился, Падры закрыл нос ладонью, но старания оказались напрасными, чихнул два раза. "Чихайте, Падры, чихайте на здоровье", сказал Алкайд и улыбнувшись добавил: "У нас демократия". Падры Анхиль тоже улыбнулся, показывая заклеенный конверт, сказал: "Забыл опустить это письмо на почту". Платок свой он всё-таки нашёл в рукаве и высморкался. Мысли его по-прежнему вертелись вокруг сесара Монтер. "Он у вас как бы на хлеб и воду посажен", сказал он. "Если это ему нравится", сказал Алькальт, "насильно кормить мы его не будем". "Меня больше всего заботит его совесть", сказал падра. Не отнимая платка от носа, он не отрывал от Алькальда взгляда, пока тот не кончил опрыскивать комнату. «Должно быть, она у него не чиста, раз он боится, что его отравят», — сказал Алькальд. Поставил опрыскиватель на пол и добавил. «Он знает, что пастора любили все». Сесаро Монтеро тоже парировал падре. «Но мертв все-таки пастор». Падре посмотрел на письмо. Небо стало темно-лиловым. «Пастор» — пробормотал он. У него не было времени даже на исповедь. Прежде чем лечь в гамак, Алькальд включил свет. «Завтра, мне, думаю, будет лучше», — сказал он. «После юридических формальностей можете его и исповедать». «Это вас устроит?» Падре-Анхель был согласен. «Это ведь ради успокоения его совести», — подчеркнул он. Падре-Анхель торжественно встал, посоветовал Алькальду не злоупотреблять анальгетиками, а Алькальд в ответ напомнил, чтобы Падре-Анхель не забыл отправить письмо. «И еще, Падре, — сказал Алькальд, — постарайтесь поговорить с зубодером». И глядя, как священник спускается по лестнице, улыбаясь, добавил: "Всё это будет содействовать укреплению мира". Сидя у дверей почты, служащий отделения смотрел, как умирает закат, а когда падры Анхель отдал ему письмо, вошёл в помещение, поцлунявил языком пятнадцатисентаовую марку в счёт платы авиатарифа и сбора на строительство и стал рыться в ящике письма на устала. Уже зажглось уличное освещение. Падре Анхель, положив несколько монет на перила, вышел, не попрощавшись. Служищий продолжал копаться в ящике. Вскоре устав от поисков, он написал чернилами на краю конверта: "Нет пятицентавых марок", подписался внизу и поставил штамп почтового отделения